Издательство Эксмо представляет Алена Рю. Любимая помощница Инквизитора Текст читает Ксения Чекушкина. Глава первая. Сбежавшая невеста Илиана Хватайте ее! Кричали мне в спину. Подхватив пышную белую юбку и неприлично сверкая коленками, я неслась во весь опор по мощенным улицам Сельгарда. Не знала, куда, просто бежала. Лишь бы спрятаться. Лишь бы они потеряли след. Но люди Джосем оказалось, были вездесущи. Сколько же он нанял охраны? Предвидел, что невеста может сбежать? Или всегда такой параноик? Еще полчаса назад я сомневалась, что решусь. Стояла перед напольным зеркалом, а тётя Маргарет укладывала мои черные как смоль волосы в высокую прическу, вставляла в завитки мелкие розочки и прикалывала шпильками фату. Джосем, идеальная партия, нашептывала она на ухо, богат и с нужными связями, он сможет тебя защитить. А ты станешь приличной, уважаемой Матроной. И никто, даже сам великий Инквизитор, не догадается, что ты это. Тётя воровато огляделась, и хотя в комнате никого не было, все равно ограничилась коротким: Ты. Я глянула на свое отражение. Я это кто? Без пяти минут жена зажиточного купца. от одного присутствия которого хочется выйти на воздух? Джоссен был ниже меня ростом, пузатый, с залысиной и маленькими потными ладонями, любящими хватать все, что подвернётся. Вчера он сжал мой локоть так сильно, что стало больно. «Жду не дождусь нашей первой ночи», прошептал, криво улыбнувшись. Тётя Маргарет видела, но ни слова не сказала. Меня передёрнуло. «Нет. Я — это я. И если сейчас ничего не сделаю, то так и буду всю жизнь обслуживать противного мне мужчину. И тогда смерть от рук великого инквизитора покажется избавлением Тетя, «Тётя, что-то мне душно», — соврала я. «Прошу, принеси воды». «Волноваться — это нормально», — назидательно произнесла Маргарет и, встретившись с моим взглядом в зеркале, добавила. «Только чуть-чуть, чтобы во время церемонии тебе не захотелось отлучиться. Жениху такое вряд ли понравится». Я послушно кивнула, и, когда тетя ушла за кувшином, кинулась к окну. Распахнула створку и прямо со всеми юбками полезла наружу. Благо мы снимали квартирку на первом этаже. Экономили. «Куда?» — воскликнула за спиной Маргарет и ринулась меня хватать. Волосы больно дернула. Эта тетя поймала фату. Но я упрямая, рванула вперед, пока все шпильки не вылетели, а за ними не посыпался дождь из розочек. Туфли я надеть не успела, так что пришлось давать дёру босиком. Перепрыгнула через клумбу, едва не зацепив подолом за оградку, и понеслась, как выпущенная стрела. Прямо, прямо, направо, снова прямо, налево. За мной послышался топот сапог. Телохранители Джосема в керасах и вооруженные до зубов. Хотелось верить, что все это обмундирование их замедлит. Юбка мне тоже ужас как мешала, но разбираться с ней было некогда. Миновала пару переулков и выскочила на широкую мостовую. Теперь надо к площади. Там сегодня ярмарка, будет куча народу. Авось затеряюсь. «Держи ее! К крикам присоединился цокот копыт. Кто-то из преследователей забрался в седло. «Значит, по прямой нельзя». Свернула в переулок. Местные вывесили сушиться простыни. Нырнула под парочку, но всадник успел меня заметить. Понёсся за мной, срывая на ходу верёвки. Снова в переулок. Здесь группа пожилых горожан на прогулке. «Что случилось?» поинтересовался старичок. «Помогите!» — только и успела выкрикнуть. Горожане попытались перегородить охраннику дорогу, и это хоть ненадолго задержало всадника. Я вынырнула из переулка и снова оказалась на мостовой. Припустила еще быстрее. Не знаю только, откуда силы взялись. Будто за мной гнался не бывший жених, а сам великий инквизитор. Стопы расцарапала. Я оставляла на булыжниках кровавые следы, но от отчаяния не чувствовала боли. «Еще шаг, второй, третий, и вот я в спасительной толпе!» Замедлилась и позволила себе на мгновение отдышаться. «Раступитесь!» — Прогромыхала со стороны мостовой. Пробираясь дальше сквозь толпу, я судорожно осматривалась. Торговые палатки, телеги, парочки и семьи с детьми, загоны с поросятами, петушиные бои, продавцы леденцов, зазывалы в рестораны и заунывные шарманщики. Ярмарка накрывала с головой, окутывала коконом звуков и запахов. То ли от бега, то ли от толпы, мне стало жарко и душно по-настоящему. На меня никто не обращал внимания, кроме прорывавшихся за мной людей Джоссама. «Ещё несколько минут, и меня настигнут. Что делать? Куда прятаться?» Впереди мелькнул разлинованный бело-синий шатер, а перед ним собралась толпа и все молодые юноши и девушки. Я подошла ближе, и меня тут же толкнули. «Куда прешь? Тут очередь!» сорвалась одна из девиц с открытым декольте. «Куда очередь?» — уточнила я и вышла растерянно. «Купец Линден ищет помощницу!» — ответила другая и добавила, задрав палец вверх. «Сознанием ферийского! «Да ладно, как будто он на язык твой будет смотреть!» — усмехнулась пышногрудая. Линден был конкурентом Джоссема. А еще так получилось... что я знала ферийский. Вот только отстоять очередь мне никто не даст. Над пестрой толпой горожан замелькали остроконечные шлемы охранников моего жениха. Сейчас или никогда. Игнорируя возмущенные возгласы, я рванула ко входу в шатер. Стражник Линдона перегородил дорогу, но я ловко поднырнула под выставленное копье. Вот только бугай, похоже, наступил на подол платья, потому что в шатер я не вбежала, а влетела, едва не поцеловавшись с земляным полом. «Это еще что?» — воскликнули над моей головой. «Хозяин, минутку». Мощные руки стражника подхватили меня под мышки и рывком поставили на ноги. Я успела встретиться с торговцем взглядом. Приятный мужчина лет тридцати пяти с пышными усами смотрел на меня вопросительно. И выглядела я, должно быть, чудно. Растрёпанная, босая и в порванном платье. «Помогите!» — вырвалось у меня с жалостливым всхлипом. Охранник уже потащил меня на улицу, как послышался другой голос. «Стой!» Холодный, звенящий сталью так, что становилось неуютно. Он произнес всего одно слово. Ровно, без крика и эмоций. Но и охранник, и торговец Линден разом застыли. Я повернула голову. Высокий мужчина в черном плаще. Капюшон закрывал большую часть лица. Невозможно было определить, сколько ему лет — и как он выглядит. Но от широких плеч и мощной фигуры исходила устрашающая аура. В мгновение она заполнила собой все пространство в шатре. И казалось, что даже дышать без разрешения неизвестного было нельзя. Я осторожно сглотнула, чувствуя, как подкашиваются ноги. Снова бы рухнула на пол — Если бы не державший меня стражник. Мужчина в черном подошел ближе и остановился прямо передо мной. Взгляд уперся в его широкую грудь, обтянутую черным шелком. Как тебя зовут? Спросил он сверху. Я робко подняла голову и поняла, что лицо мужчины было скрыто не только капюшоном, но и маской. Выделялись только глаза. Черные, блестящие и затягивающие, как бездна. Мое тело охватило зноб, а сердце заколотилось еще быстрее. Завороженная, я не могла отвести взгляда. Меня утягивало в эту черноту, одновременно пугая до смерти. — Ну? — добавил он и чуть качнул головой. Стражник меня выпустил. Я выдохнула и перевела взгляд на губы незнакомца, неожиданно полноватые и мягкие на вид. Только ответить не успела, потому что в шатер ворвался раскрасневшийся Джоссом в компании двух мордоворотов. «Линдон!» — воскликнул он с порога. «Что за свинство?» «Теперь ты воруешь не только моих поставщиков, но и невесту?» Незнакомец шагнул в сторону, словно давая спектаклю разыграться. Линдон вскочил со стула и разразился потоком ругательств. Джоссом ответил тем же. На минуту они про меня забыли, и я почувствовала, как мужчина в черном опалил дыханием мое ухо. «Невеста?» — спросил он еле слышно. По спине поползли мурашки, и я почувствовала плечом жар, исходивший от его тела. — Помогите, — произнесла я так же тихо. — Пожалуйста. Я не знала, кто этот человек, но почему-то казалось, что захоти он, и я окажусь под абсолютной защитой. «Никакой Джосом не дотянется своими потными ручонками. Моя помощь стоит дорого», — предупредил неизвестный. «Я буду обязана вам жизнью». Я не видела, но почувствовала, как незнакомец улыбнулся. «Эта девушка больше не твоя невеста», — объявил он, шагнув вперед. Я оказалась частично прикрыта его широкой спиной, но все равно заметила, как вытянулось лицо Джоссама. Что? возмутился он и, не дожидаясь ответа, истерично затараторил. Илиана моя по закону, я уплатил за нее баснословную сумму. А Маргарет говорила, что все ради моей безопасности. «Это твои проблемы», — ответил мужчина в черном на фоне жениха, казавшейся глыбой спокойствия. «С этого момента Ильяна принадлежит мне». «Вам?» — Джоссом сделал вид, что ослышался. «Вам? Да кто вы такой?» «Джосс, поверь мне на слово», — вступил вдруг Линдон. Уходи и не возвращайся, пока не поздно. Нет уж, я требую вернуть мне причитающееся по закону. Торговец сжал кулаки. Я это так не оставлю. Если надо, дойду до самого великого инквизитора, и тогда посмотрим, чья возьмет. Незнакомец откинул капюшон и приподнял маску. Джоссом попятился, впечатываясь в своих бугаев. «Ваше милосердие!» Его голос задрожал и стал по-женски визгливым. «Не велите казнить! Обознался!» Он стащил со лба шапку и, комкая ее в руках, рухнул на колени. «Умоляю, монсеньор, простите!» И распластался у тяжелых сапог моего защитника. «Я же замерла!» как приколотая булавкой бабочка. Раскалённое остриё вонзилось в грудь и не давало вдохнуть. Я боялась даже поднимать глаза. Он. Передо мной стоял он. Лау Ренглд. Правая рука императора. Человек из моих кошмаров. Тот, чье влияние простиралось так далеко, что даже в самом далеком захолустье и муха не могла пролететь без его ведома. Он знал всё, видел всё. Безжалостный разрушитель, чья магия по силе могла сравниться разве что с императорской. Наездник на свирепом драконе и страшный человек, наделенный почти абсолютной властью. По его вине погибли мои родители, и я бежала из дома. Из-за него я вынуждена скрываться и перекрашивать волосы. Великий инквизитор уничтожил мой шанс на счастливую жизнь. И теперь я угодила в его лапы. Осознав ужас происходящего, я попятилась, но меня остановил все тот же охранник — Стиснул руку, чтобы не дёргалась. Я обреченно выдохнула. Кто бы вчера предупредил, что сегодня я умру? Я бы съела полную банку малинового варенья вместо жалких двух ложек. И еще завела бы себе фамильяра, как давно мечтала. Пусть всего на день, но была бы не одинока. «У тебя 30 секунд», — проговорил инквизитор. Джоссом судорожно попытался встать, но так и не справившись с дрожащими ногами, пополз на карачках. У выхода его подхватили телохранители и поставили на ноги. Хоть вышел как человек. «Ты знаешь Ферийский?» — не оборачиваясь, спросил Ренголд. Аэнистре, ответила я, что означало «да, господин». И прикусила язык. «Зачем? Зачем? Зачем? Это же породит новые вопросы. Может, он отпустил бы меня, а теперь... Что я наделала, глупая?» «Линдон», — обратился к торговцу инквизитор, — Объяви, что отбор окончен. Я нашел то, что мне нужно. На этих словах он поправил маску и повернулся ко мне. На мгновение его черные глаза встретились с моими. Я ощутила, как по позвоночнику прошел разряд и торопливо уставилась в пол. По плечам поползли мурашки, а в пятках похолодело. Было так страшно, что я не могла двигаться. Даже не заметила, как охранник выпустил мою руку. «Идём со мной, Леа», — сказал инквизитор, непривычно сократив моё имя. Хотелось спросить, куда, но я боялась оскорбить его милосердие. Издевательский титул, который, как я раньше надеялась, никогда не придется произносить. Все знали, что Ренголд крайне редко бывал милосердным. Охранник легонько подтолкнул меня в спину, помогая выйти из ступора. С улицы послышались недовольные возгласы. Похоже, та самая девица с пышной грудью возмущалась, что Линден взял в помощницы девушку, пролезшую без очереди, и не дал шанса остальным. Помощницы. Но ведь Линдон меня не нанимал. Ренголд приподнял край шатра с противоположной стороны от основного входа. Этот простой жест заставил меня смутиться. Разве инквизитору не положено идти первым? Боясь, что моя заторможенность разозлит его, я юркнула на улицу. Мужчина вышел следом. Мы оказались с другой стороны шатра, все на той же ярмарке. Ренголд поправил свой капюшон. «Будем идти через толпу», — сказал он в полголоса. «Я все объясню, как останемся вдвоем». «Вдвоем?» Холод побежал по плечам и меня передернуло. Я ничего не понимала, но все равно кивнула. Рэнголд неожиданно взял меня за руку, отчего мое колотящееся сердце и вовсе унеслось в пятки. «Не волнуйся», — сказал он, чуть сжав пальцы. У инквизитора была широкая ладонь, в которой моя ручка едва не тонула. Теплая. чуть шершавая. И пока мы медленно шли вдоль ярмарочных рядов, я не могла ни о чем думать, кроме этого прикосновения. От волнения голова перестала работать, словно набитая опилками. Хорошо я хоть не забыла, как дышать. Инквизитор вывел меня через толпу к краю площади, и дальше мы свернули в переулок. Здесь дежурил городской стражник рядом с шикарной лошадью. Черные, как мои волосы, тяжеловес с блестящей гривой. От его широкого крупа исходила такая мощь, что казалось, на этом коне можно легко врываться в гущу врагов и обращать всех в бегство. Ренголд выпустил мою руку и, подойдя ближе, погладил лошадь по блестящей морде. Конь потерся носом, о его ладонь. «Это метеор», — представил мужчина своего любимца. «Красивый», — с трудом выговорила я и тут же поняла, что забыла про титулы. «Ваша мила...» «Не надо», — перебил меня инквизитор. И я, наконец, сообразила, что раз он в маске, то, конечно, не хочет быть узнанным. И обращаться к нему по титулу даже посреди пустого переулка не стоило. Интересно, а что он делал в шатре у торговца? Зачем была эта очередь на отбор? Если помощника искал инквизитор, а не Линден, то зачем ему ярмарка? Позвал бы к себе в приемную, да и все... Череду размышлений прервали ладони Ренголда, на этот раз оказавшиеся на талии. Мужчина приподнял меня и усадил на лошадь. Я только и успела что ахнуть. Через мгновение сам инквизитор устроился позади, обхватывая меня обеими руками. Он цокнул, и метеор застучал копытами по брусчатке. Все происходящее окончательно утратило реалистичность. Должно быть, я все еще спала в своей кровати. Растягивала приход ненавистного утра, когда тётя Маргарет нарядит меня в платье и выдаст замуж. Да, никто меня не спасал. Я все это выдумала. От инквизитора пахло цитрусом с нотками свежего морского ветра. Так странно. Сильгард находился далеко от побережья. А вот моя родина, ферийский город Шартон, была портом. Я провела лучшие годы жизни, играя у воды. Я моргнула, отгоняя непрошенные воспоминания. Еще не хватало расплакаться. Да и думать сейчас надо не о прошлом. Я сидела почти в объятиях самого страшного человека страны, чувствовала спиной его размеренное дыхание и не могла поверить, что это происходит. «Монсеньор», — решившись, заговорила я, «Куда вы меня везете? «Ко мне в резиденцию». Моё сердце, едва успокоившись, Снова забарабанило. Вспомнилось, как одна из подружек тети Маргарет сплетничала, что инквизитор любит забирать к себе девушек прямо с улицы. Указывает на любую пальцем, её хватает стража и приводит к нему. Попасться может даже замужняя или вдова, если она в его вкусе. Может, дело в этом? Я ему приглянулась, а Линден и Ярмурка тут ни при чем. Ещё тётина подруга утверждала, что далеко не всех избранниц Инквизитора видели потом живыми. Моё воображение принялось рисовать картины одна мрачнее другой. Я никогда раньше не была наедине с мужчиной, но по рассказам тётиных подруг кое-какое представление имела. Ренгльд прервал этот нездоровый поток, заметив: "Когда мы одни, можешь звать меня шефом?" "Шефом?" растерянно переспросила я. "Я беру тебя на работу, Лея?"